Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Кранидов «Принцесса Лера» Сказка Князь Милон хотел жениться, да боялся ошибиться, Как бы в молодости лет не нажить несносных бед, Лакурый да красивый Древней знатностью спесивый Он решил себе подстать И невесту подобрать И послал искать по свету Князь Милон невесту эту Сорок тысяч молодцов Быстроногих удальцов чтобы во все дворцы входили Всех придворных расспросили Где такая есть княжна Князю славному жена Колесыщица на свете По Милоновой примете Прирожденная княжна, Что прекрасна и умна, Весела, добра, учтива, Благородно горделива, Пусть воротится назад, Князю радость возвестят. Он тогда пошлет подарки В дом красавицы-сударки, Он и сам поскачет к ней Милый с своей